Глава 7. Диктатор заговорщиков, князь Сергей Петрович Трубецкой, полковник лейб-гвардии Преображенского полка, жил в доме своего тестя, графа Лаваля, на английской набережной около Сената. Полунищий француз-эмигрант, женившись на московской купеческой дочке, миллионщице, наследница 17 тысяч душ и богатейших медных заводов на Урале, Лаваль вышел в Люди, Сделался русским графом, камергером, тайным советником, директором департамента в Министерстве иностранных дел. На балах и раутах его собиралось все высшее общество, дипломатический корпус и царская фамилия. Одна из его дочерей, Зинаида, была замужем за графом Лепцельтерном, австрийским посланником, другая, Екатерина, за князем Трубецким. На верхней лестничной площадке, выложенной древними мраморными плитами из дворца Нерона, встретил Голицына и Оболенского почтительно ласково старичок Камердинер, седенький в черном атласном фраке, в черных шелковых чулках и башмаках, похожий на старого дипломата, и через ряд великолепных, точно дворцовых покоев провел их наполовину князеву в его кабинет. Это была огромная, заставленная книжными шкапами, комната с окнами на Неву, очень светлая, но уютно затененная темными коврами, темной дубовой облицовкой стен и темно-зеленую софьянную мебелью. Хозяин встретил гостей со своей обычной, тихой и ровной, несветской любезностью. — Мы к вам на минутку, князь, — начал Абаленский, не садясь, несмотря на приглашение хозяина. Рылеев очень просит вас пожаловать. — Ах, боже мой! — схватился Трубецкой за голову. — Я так виноват перед ним. — Верите ли, господа, каждый день собираюсь, и вот все эти штабные дела проклятые. — Но непременно, непременно, на днях, завтра же. — Не завтра, а сегодня. Сейчас. — Мы за вами приехали, князь, и без вас не уедем, — произнес Оболенский с твердостью. — Сейчас? «Я, право, господа, не знаю. Да что же вы стоите? Садитесь. Ну, хоть на минутку. Не угодно ли позавтракать?» От завтрака отказались решительно, но должны были усесться в глубокие колыбельно-мягкие кресла у камина, уютно пылавшего в белесоватых полуденных сумерках. Заметив, что огонь может обеспокоить Голицына, Трубецкой подвинул экран так, чтобы ногам было тепло, а лицу не жарко, и только тогда уселся против них, спиной к свету. Невольная уловка людей застенчивых. — Дайте, господа, хоть с мыслями собраться. Голица наглянулся на дверь. Трубецкой встал, подошел к ней и запер на ключ. — А та, — наполовину княгинину, там сейчас никого, — указал на другую дверь. — Позвольте, господа, говорить откровенно. «Откровенность лучше всего», — подтвердил Голицын, вглядываясь в Трубецкого пристально. Одет по-домашнему, во фраке. Не очень молод, лет за тридцать. Высок, сутул, худ, совпалую грудью, как у чехоточных, Рябоват, рыжеват, с растрепанными жидкими бачками, с оттопыренными ушами, длинным узким лицом, большим загнутым носом, толстыми губами и двумя болезненными морщинками по углам рта. Немного похож на ожида, как дразнили его в детстве товарищи. Некрасив, но в больших серых глазах, детский простых, печальных и добрых, такое благородство, что Голицын подумал. Уж полно, не ошиблись ли мы с Оболенским. И вспомнились ему слова из сочиненной Трубецким Конституции, устава Славяно-Русской империи. «Рабство отменяется, разделение между благородными и простолюдинами не принимается». По элику она противна христианской вере, по которой все люди — братья. Все рождены на благо, и все просто люди, ибо все пред Богом слабы. Весь он был в этих словах. Не Брут, не Робеспьер и Марат, а вельможный либералист, добрый русский князь, идущий к простому народу со свободой, братством и равенством. Дон Кихот революции. Мое положение в обществе весьма тягостно. «Я чувствую, что не имею духу действовать к погибели, но боюсь, что власти не имею уже остановить», — заговорил глухим, сиповатым, но приятно мягким голосом. «Слушаешь, точно рукой проводишь по бархату», — казалось Голицыну. «Им нужно одно мое имя. Релеев распоряжается всем, а я ничего не знаю. Не знаю даже, как попал в диктаторы». Голицын чувствовал легкий запах чайной розы и все не понимал, откуда. Наконец, опустив глаза, увидел на ручке кресла, в котором сидел, маленький дамский кружевной платок. Взял и понюхал. Трубецкой взглянул на него и чуть-чуть покраснел, замолчал. Голицын тоже молча подал ему платок. Он сунул его в боковой карман и продолжал говорить. Урлеева решимость действовать почти без всякой надежды. Но, судя по средствам и по намерениям, сие есть верх безумия, верх безумия. Вот. Имел привычку повторять последние слова, немного запинаясь, растягивая и пришепетывая. В этом косноязычии было что-то вельможно расслабленное и детски простодушное. Войск, какое могут быть употреблены для целей общества, недостаточно. Никто из важных лиц в всем предприятии не участвует. Набрали пустой молодежи, которая только болтает. Но болтают в гостиных, а на площадях и улицах молчат. Смешно подумать, что три-четыре прапорщика без весу, без имени мыслят поколебать столетиями основанную империю. Столетиями основанную империю. Вот. — Серж, вы здесь? — Раздался молодой женский голос, и Голицына, оглянувшись, увидела на пороге незапертой двери, той, что вела наполовину княгинину, незнакомую даму. Она хотела войти, но, заметив гостей, остановилась в нерешимости. Здравствуйте, князь, узнала Оболенского и подошла к нему. Извините, господа, кажется, я помешала. Позвольте, мой друг, представить вам князя Голицына, сказал Трубецкой. Целуя руку ее, Голицын почувствовал запах чайной розы. Вся в черном, в трауре по покойному императоре, с черными гладкими начесами волос на висках. Она сама напоминала желтоватую, ровную и свежую бледностью лица чайную розу. — Каташ, от Катарина. Звали ее по-французски, а по-русски немного смешно — Каташию, но верно. Маленькая, кругленькая, крепенькая, с быстрыми движениями, катающаяся, как точеные слоновые кости, шарик. Все замолчали. Княгиня переглянулась с мужем, и по одному этому взгляду видно было, как они счастливы. Сами себя считали старой парочкой, а другим все еще казались молодыми. Когда бывали вместе на людях, улыбались виноватой улыбкой, как будто стыдились своего счастья. Улыбнулись и теперь. Но в глазах у обоих была тревога вещая. Знает ли она, кто мы и зачем пришли? Если не знает, то чувствует. Подумал Голицын и почему-то вдруг вспомнил Мареньку. После нескольких любезных слов княгиня простилась. Еще раз, господа, извините. Не забудьте, мой друг, у Белосельских в четыре часа. Я за вами карету пришлю. Выходя, обернулась к мужу, и опять в глазах была тревога вещая. «Ради бога, господа, извините, я право не знал. Мне сказали, что княгиня уехала?» — пролепетал Трубецкой в смущении. «Полно, князь!» — остановил его Голицын. «Если бы даже княгиня знала все, невелика беда. Неприятие женщин в общество я всегда почитал несправедливостью. Чем они хуже нас? А такие, как ваша супруга? Да ведь вы ее не знаете!» Довольно увидеть, чтобы узнать. Трубецкой весь просиял, покраснел и улыбнулся опять, как Давича, виновата счастливой улыбкой. «Ну и ладно, и будет об этом», — заключил Голицын. «Время, господа, уходить. Будем же кончать скорее». «Итак, Трубецкой, вы полагаете, что дело наше сверхсил? «Да, Голицын, надо иметь хоть каплю рассудка, чтобы видеть всю невозможность этого дела». Всю невозможность, вот. Никто на него не решится, кроме тех, кои довели себя до политического сумасшествия. Вот именно до сумасшествия, — поддакнул Голицын. Все время поддакивал, ловил его, испытывал. А Боленский, видимо, страдая, молчал. Очень рад, господа, что вы меня поняли. Скажу прямо, я до последней минуты надеялся, что, оставаясь в сношении с членами общества, Как бы в виде начальника я успею отвратить зло и сохранить хоть некоторый вид законности. Но ведь они сейчас бог ведь что затеяли. Они хотят всех, хотят всех, вот, — прошептал Трубецкой испуганным шепотом, не смея выговорить страшных слов, — хотят истребить всех членов царской фамилии. — А вы всех не хотите? Никого не хотите? — Нет, не хочу. Не могу, Голицын, я не рожден убийцей. — Так что же делать, князь? Вам бы должно отказаться от диктаторства, а, пожалуй, и совсем выйти из общества, — посмотрел ему Голицын прямо в глаза с тихой усмешкой. Трубецкой замолчал, должно быть, вдруг западню почувствовал. — Ну так как же, князь, а? Как честному человеку вам надо на ответить прямо, да или нет? «Остаетесь с нами или уходите?» — проговорил Голицын с вызовом уже нескрываемым. «Я, право, не знаю. Я еще подумаю. Подумаете?» «Да вот беда, ваше сиятельство. Думать-то некогда. Мы ведь завтра начинаем». «Завтра? Как завтра?» — пролепетал Трубецкой, уставившись на Голицына взором непонимающим. «Ах, да, ведь вы еще не знаете!» — посмотрел на него Голицын из-под очков, — Усмехаясь злорадно и, как всегда в такие минуты, лицо его отяжелело, окаменело, сделалось похожим на маску. Окончательный курьер уже прибыл из Варшавы с отречением Константина. Завтра в семь часов утра по всем войскам присяга. Мы собираемся на площади Сената и начинаем восстание. «Восста! Восста!» — хотел Трубецкой выговорить и не мог. Голос пресекся. Глаза расширились, лицо побледнело, позеленело, вытянулось, толстые губы задрожали, и он вдруг сделался еще более похож на жида. Ожидавел от страха, подумал Голицын с отвращением. Что же вы молчите, сударь? Извольте отвечать. Перестаньте, Голицын, не смейте, вскочила Боленский и подбежал к Трубецкому. Как вам не стыдно, разве не видите? Трубецкой откинул голову на спинку кресла и закатил глаза. А Боленский расстегнул ему ворот рубашки. «Воды! Воды!» Голицын отыскал графин, налил и подал стакан. Трубецкой хватался губами за края, и зубы стучали о стекло. Долго не мог справиться. Наконец выпил, опять откинул голову и передохнул. А нагнувшись к нему, гладил его рукой по голове, как Давича Рылеева. — Ну, ничего, ничего, Трубецкой, не слушайте Голицына, он вас не знает. Уже поговорим с Рылеевым и как-нибудь устроим. Все будет ладно, все будет ладно. — Да я ничего, пустяки пройдет, у меня сердце. Все эти дни не очень здоров, и давеча выпил кофе, так вот, должно быть от этого. Ну и сразу, я не могу, когда так сразу... Извините, господа, ради бога, извините. Рыжеватые волосы прилипли к потному лбу, толстые губы все еще дрожали, улыбаясь, и в этой улыбке было что-то детски простое, жалкое. Дон Кихот от бреда очнувшийся, лунатик, упавший с крыши и разбившийся. Голицыну вдруг стало стыдно, как будто он обидел ребенка. Отвернулся, чтобы не видеть. Боялся жалости, чувствовал, что если только начнет жалеть, все простит, оправдает изменника. «Послушайте, князь!» — начал, не глядя на Трубецкого. «Послушайте, Голицын!» — перебила Боленский спокойно и твердо. «Я имею поручение от Рылеева привести к нему Трубецкого, и я это сделаю, а вы не мешайте. Прошу вас, оставьте нас. Поезжайте к Рылееву и скажите ему, что будем сейчас». Я только хотел сказать... «Ступайте же, Голицын, ступайте! Делайте, что вам говорят!» Это что ж приказание? Да приказание. Слушаюсь. Неловко усмехнулся Голицын, сухо поклонился и вышел. Все умные люди дураки ужасные. Вспомнилось ему изречение. Умным дураком чувствовал себя в эту минуту. Да, Трубецкой отошел с печалью, как тот богач Евангельский. Но чем он хуже меня, хуже нас всех? Кто знает, что будет с нами завтра? — Не отойдем ли и мы с печалью? — подумал Голицын.